Она подняла бокал к лицу и внимательно посмотрела на меня поверх его края. «Сэр!» – спокойным ровным голосом произнесла она. «Вы не хотели бы себя продать?» Боюсь, что на этот раз я оказался не на высоте. У меня отнялся язык, и я обалдело вытаращился на нее. Ведь она и не думала шутить. Она спросила это вполне серьезно, по-деловому. «Начнем с миллиона!» – продолжила она. «А там можно и поторговаться. Я уже пришел в себя».